Группа захвата, как всегда, оказалась на высоте. Задержание заказчика нападения было проведено по всем правилам науки о подобных операциях. Широко известный банкир, меценат и любитель спортивных команд оказался захвачен, упакован и засунут в машину раньше, чем успел сообразить, что вообще происходит. Охрана банкира была приведена в бессознательное состояние путем банального мордобоя, но от этого легче им не стало. Наоборот, старательность и усилия по защите клиента четко обозначились на лицах всех, кто имел несчастье оказаться на дежурстве. По большому счету, остановить бойцов спецназа, идущих на задержание, можно было только одним способом – уничтожив всю группу физически. Так что небольшая демонстрация такого превосходства профессионалов перед дилетантами как раз и работала на руку последним. Их никто не осмелился бы обвинить в бездействии. Банкира привезли в грозное здание, известное своими подвалами, и, запихнув в допросную, сорвали с головы плотный мешок. Проморгавшись и отдышавшись, банкир быстро осмотрелся и, увидев перед собой графа Кудасова, невольно вздрогнул. Очевидно, он явно не рассчитывал увидеть перед собой столь влиятельное лицо. Более того, позаливший его лицо бледности, Кудасов понял, что он рассчитывал вообще его больше не видеть. Внимательно наблюдавший за арестованным граф чуть улыбнулся и, удовлетворенно кивнув, спросил. «Не ожидали, господин Ливанов? Думали, что вчера для вас и ваших друзей все закончилось?» «Не понимаю, о чем вы», — быстро ответил банкир, но Кудасов отметил, как дрогнуло холеное лицо. «Глупо, господин Ливанов, очень глупо. В этой конторе обычно не запираются, а наоборот, стараются облегчить душу даже сильнее, чем на исповеди». «Не стану заявлять вам, что мы знаем все, это, само собой, чушь полнейшая, но должен сказать, что знаем мы многое». «О чем именно?» – осторожно уточнил банкир. «Например, о том, как ваш помощник заказал одной маленькой, но очень опасной группе людей покушение на меня. Но, как видите, я жив, а исполнители арестованы. Они промахнулись. Не знали, что я всегда сажусь в одну из машин охраны, а на вид они все одинаковые». Люди вам попались умные, толковые, и как только поняли, что у нас на руках есть все доказательства их причастности к нападению, тут же начали старательно сотрудничать. Так что, как видите, отпираться просто бессмысленно. Скажу вам откровенно, в этом допросе нет никакой нужды. У нас достаточно оснований, чтобы отправить дело в суд прямо сегодня. Знаете, что меня на самом деле интересует? «И что же?» – угрюмо спросил банкир. «Только один вопрос. Зачем? Что вдруг случилось такого, что вы решились на подобное преступление?» «В чем вдруг я перешел вам дорогу так сильно, что вы решились на подобную глупость?» «Скажу только, что меня об этом очень убедительно попросили. Нужно было любым путем отвлечь все службы империи от одного дела». «И что же это за дело?» «Ну же, Ливанов, так хорошо начали, что ж теперь-то скрывать? Расскажите все, а я подумаю, как вам выбраться из этой передряги с наименьшими потерями». «Обещайте?» — спросил банкир с явной надеждой в голосе. Известие о том, что исполнители арестованы начали говорить, выбило его из колеи. «Скажем так, если расскажете мне все и согласитесь сотрудничать дальше, мы найдем подходящий для нас обоих выход», — решительно ответил Кудасов. «И вы даже готовы доказать, что стрелки начали говорить?» «Не сходя с этого места», — усмехнулся граф, нажимая несколько клавиш на своем коммуникаторе. Развернув его экраном к арестованному, он прокрутил несколько минут записи и, выключив прибор, спросил удовлетворены Надеюсь, больше условий не будет?» «Верю», — мрачно кивнул банкир. «А что от меня потребуется потом?» «А, там видно будет. Жизнь, она многоугольная. Кто знает, за каким углом надобность возникнет?» Философски усмехнулся Кудасов. «Хорошо, слушайте», — понуро кивнул банкир, начиная говорить. Десятиминутный монолог арестованного граф выслушал молча, ни разу не перебив. Наконец, когда Ливанов замолчал, он удивленно покрутил головой и, растерянно усмехнувшись, проворчал. «Вот вам и полное подтверждение тому, что я совсем недавно сказал про углы нашей жизни. Кто бы мог подумать, что события на забытой богом планете будут иметь такие далеко идущие последствия?» «О чем это вы?» – насторожился банкир. «О том, что корпорация попыталась спастись, заставив вас подставиться под удар». Похоже, пришло время объявить общую тревогу и решить все вопросы одним ударом. Это ваше созидание давно уже путается у нас под ногами. Пришло время показать им, кто в доме хозяин. Заодно проверим, кто там чем дышит. И не могу не сказать, что у меня давно уже свербит в одном месте ответственным занюх. Уверен, что ниточки от этой корпорации потянутся очень далеко. Хищно усмехнулся Кудасов, поднимаясь из-за стола и вызывая конвой. «Отведите нашего гостя в камеру. Отдельную. Обеспечить все, чем попросит, кроме связи. Это для вашей же безопасности. Погостите пока у нас, а когда закончим, мы с вами снова побеседуем», — добавил он, выходя из допросной. Дальше события понеслись в скач. Спустя три часа бригада бешеных медведей погрузилась на линкор неустрашимой и отбыла в неизвестном направлении. К тому времени в тюрьму службы имперской безопасности доставили всех арестованных со спокойствия и захваченных там же пиратов. Первый же допрос принес такие результаты, что проводивший его офицер примчался с докладом графа бегом. Тщательно изучив бумаги, граф вульгарно присвистнул и, посмотрев на стоящую перед столом офицера, приказал «Того разведчик суда. Любым способом. Срочно!» «Можно отправить прогулочный катер, все равно без дела на орбите торчит», моментально сориентировался офицер. «Да хоть линкор. Я должен лично поговорить с тем, кто умудрился найти эту лабораторию. Мы столько лет пытаемся обнаружить источник нового оружия, появляющегося у террористов, и топчемся на одном месте, а он понял это сразу. Дождетесь, что я вас всех на бывших разведчиков поменяю?» Звонко щелкнув каблуками, офицер моментально испарился из кабинета. И через четверть часа Кудасов получил доклад о том, что дежурный катер убыл к нужной планете. Следующее сообщение оказалось высочайшим приказом немедленно предоставить императору доклад о происходящем. Судя по тону, кто-то из доброжелателей же успел сообщить императору о бурной деятельности графа. Презрительно усмехнувшись, граф собрал весь имеющийся материал и, приказав подавать машину, отправился во дворец. Кудасов даже не сомневался, что этот вызов спровоцирован его закадычными друзьями. Мысленно прокляв это змеиное гнездо, граф еще раз просмотрел бумаги и, убедившись, что ему есть чем крыть любую провокацию, заметно успокоился. во дворце его уже ждали. Быстро пройдя через анфиладу комнат, куда сфоказался перед дверью малого кабинета, где император занимался текущими делами, не требующими присутствия всего двора и соблюдения особого этикета. Лакей доложил о его прибытии и, предупредительно распахнув дверь, склонил голову в сдержанном поклоне. «Его величество ждет вас?» Войдя в кабинет, граф лихо щелкнул каблуками и, коротко поклонившись, доложил. «Ваше императорское величество, я прибыл сразу, как получил приказ». «Хорошо, граф», – чуть улыбнувшись, ответил император. «Давайте перейдем сразу к делу. Мне сообщили, что вы своим приказом в срочном порядке отправили куда-то бригаду своих медведей. Можете пояснить, с кем вы там собираетесь воевать и что вообще происходит?» «Никакой войны, ваше величество. Обычная операция. Можно сказать, рутина» и для этой рутины вам потребовалась целая бригада элитных бойцов, однако...» В голосе императора ясно прозвучало удивление, смешанное с раздражением. Стоявший в кабинете у окна вице-канцлер злорадно усмехнулся. Моментально сообразив, откуда императору стало известно о количестве бойцов, Кудасов кивнул, раскрывая папку, ответил. «С вашего разрешения, ваше величество, я расскажу все подробно». Оперативным путем нам удалось получить сведения, что на планете из состава условно-свободных под названием «Спокойствие» производилось новое химическое оружие. токсины из разряда нам пока неизвестных, точнее, теперь уже известных. Все тем же оперативным путем удалось установить, что весь совет директоров был причастен к производству и продаже этого токсина террористам. Больше того, вчера вечером на меня лично было совершено покушение. Используя наши секретные разработки, оперативная группа нашла исполнителей и вышла на заказчика. Как оказалось, заказ также исходил от корпорации «Созидание». Как вы можете видеть из этих документов, у нас есть все доказательства причастности Совета директоров к терроризму, и именно туда, к центральному офису корпорации, была отправлена бригада. Требовался немедленный превентивный удар, и мы его нанесем. Докладывая, Кудасов выкладывал на стол документы, попутно отслеживая реакцию вице-канцлера. Когда разговор зашел о нападении, тот вздрогнул от удивления. Сам же император только удивленно расширил глаза. Договорив, граф бросил быстрый взгляд на вице-канцлера и мстительно усмехнулся. Придворный Шаркун явно не ожидал такого доклада и теперь усиленно делал вид, что очень заинтересован чем-то происходящим за окном. Отложив бумаги, император задумчиво побарабанил пальцами по столешнице и, поднявшись, спросил. «Надеюсь, ваш доклад подкреплен неопровержимыми доказательствами. Сами понимаете, арест Совета директоров Трансгалактической корпорации не может не вызвать серьезного международного скандала. Что вам потребуется для того, чтобы довести это дело до конца? — Карт-бланш на все действия, Ваше Величество, включая право вручать награды от вашего имени всем отличившимся в этой операции, — решительно ответил Кудасов. — вы не мелочитесь, граф, — удивленно покачал головой император. — Само собой, все мои действия будут вам в обязательном порядке доложны, Ваше Величество, но в данном деле время является решающим фактором. И еще, прошу вашего высочайшего разрешения проводить доклад о текущем деле в строго конфиденциальной обстановке. Пошел ва-банк Кудасов. «Вы не доверяете кому-то из моего окружения?» растерялся император. «Нам еще неизвестна вся преступная сеть, Ваше Величество. А чего не знаешь, того не расскажешь. Не стоит забывать, что они рискнули организовать покушение на одно из ведущих лиц в силовых структурах империи. Не будем рисковать жизнями ваших подданных». «Хорошо. Поступайте, как считаете нужным. Все документы, требующие моей подписи, будете предоставлять мне лично. Заодно будете держать меня в курсе событий», подумав, кивнул император. Быстро собрав бумаги, Кудасов откланялся и, отступив на положенные три шага, вышел из кабинета. Остановившись посреди коридора, он устал взъерошил тщательно уложенные волосы и, вздохнув, усмехнулся. Такого результата от своего доклада он не ожидал. Обычно подобные вызовы заканчивались высочайшей выволочкой или, в лучшем случае, устным замечанием. Но теперь, получив карт-бланш, он мог со спокойной душой поставить на уши не одну корпорацию, десяток, мотивируя это тем, что многие из совета директоров имели крупные пакеты акций в других фирмах. По большому счету, полученный карт-бланш графу был не нужен, пожалуй, за исключением возможности награждать отличившихся офицеров. С этим в службе всегда были проблемы. Считалось, что они исполняют свою работу, получая за это жалование. Глупость несусветная, но это было, и с этим приходилось мириться. Однако сам факт того, что ему предоставлены такие полномочия, говорил сам за себя. И это позволяло Кудасову заставить многих дворцовых шаркунов понервничать. Не то, чтобы ему хотелось показать им свою власть над ними, но ткнуть это бесполезное стадо лизаблюдов на сами собственное дерьмо и показать им их настоящее место иногда следовало. Спустя четыре дня арестованный в полном составе совет директоров уже старательно рассказывал опытным следователям обо всем, что им было известно, попутно пытаясь утопить своих недавних приятелей и обелить себя. Кудасов приказал бросить на расследование этого дела все силы, оставив текущие дела до лучших времен. Расследование дела и сбор необходимых доказательств были проведены в рекордные сроки. Не хватало только одного – человека, с которого все началось. Как назло, отправленный к спокойствию катер не имел гиперпривода, и путешествие должно было занять у него не менее месяца. Узнав об этом, Кудасов чуть было лично не расстрелял дурака, отправившего судно за свидетелем. С трудом успокоившись и взяв себя в руки, он велел передавать готовое дело в суд, решив обойтись обтекаемой формулировкой из оперативных источников. Обычно этого было достаточно, чтобы любой судья, махнув рукой, сосредотачивался на главном. Но с этим делом все было не так. С того момента, как судья, рассмотрев материалы, назначил дату слушаний начались проблемы. Сначала в СМИ поднялся очередной вой по поводу оголтелой военщины, беззастенчиво нападающей на мирных предпринимателей. Потом случилось нападение на самого судью. Благо, ожидавший чего-то подобного, граф приказал взять его и всю его семью под охрану. В итоге, после короткой, но яростной перестрелки, все нападавшие были уничтожены, а сам судья вышел из переделки без единой царапины. Разозлившийся на такое небрежение к своему статусу судья, перенес слушание на более ранний срок, задавшись целью закатать всех фигурантов в дело на максимальный срок отлично понимавший его чувство Кудасов, даже не пытался спорить, отлично понимая, что чем быстрее это дело закончится, тем здоровее будут сами фигуранты. Судя по прошедшим событиям, в дело были пущены очень серьезные деньги и связи. Самое неприятное, что отправленный за свидетелем катер никак не успевал к назначенной дате. Судья, отлично понимавший, что каждое его слово будет много раз выслушано, изучено и даже обнюхано, потребовал от Кудасова доставить в суд всех, кто имел хоть малейшее отношение к делу. Плюнув на все хитрости и сложности, граф сразу поставил судью в известность, что главный свидетель не может быть доставлен в суд в нужное время, договорившись с ним о том, что его служба обеспечит аудиовизуальную связь прямо с залом суда. Нехотя со скрипом, судья согласился, и Кудасов в тот же день приказал установить в отведенном зале комплекс дальней связи и выставить рядом с ним пост охраны. Вообще, в этом деле охраны и оружия было больше, чем в Императорском дворце. О том, что его срочно ищут, Влад узнал, когда отчаянно верещащий комплекс связи вырвал его из объятий с Най-женщиной. После возвращения в поселок он только и делал, что ел, спал и мастерил из тонкой проволоки различные игрушки. Лина и ее сынишка ни на шаг не отходили от разведчика и не позволяли ему даже выходить из дома. Сам Влад то и дело порывался вырваться на охоту – но женщина, ссылаясь на рекомендации доктора, упрямо возвращала его на место. В кресло, сделанное одним из местных мастеров. Едва заслышав сигнал вызова, Влад подскочил вместе с кроватью и одним движением, выдернув чемодан из-под кровати, бросил его на стол. Откинув крышку, он прижал палец к сканеру блокировки и, хлопнув ладонью по кнопке ответа, в голос выругался. «Узнаю, какая сволочь додумалась этой хреновень такой мерзкий зумер вкорячить, лично башку отстрелю». — Не буянь, капитан, я по делу, — с усмешкой ответил незнакомый Владу офицер в форме военно-морских сил. — А до утра не подождать было? Что там опять случилось? — огрызнулся Влад. — Ты вообще-то на службе, капитан, — осмелился напомнить офицер. — Я вообще-то в отставке по здоровью, да еще и с ослом, — зарычал в ответ бывший разведчик. — Чего надо? — Мы за тобой прибыли, — коротко сообщил офицер. — Что значит за мной? — не понял Влад. — суде ты главный свидетель, так что собирайся, через час за тобой челнок сядет. — Издеваешься? Да тут до космопорта только час добираться. И вообще, что это за манера у наших чиновников такая? То отшвыривают как ненужную тряпку, то дергают как им захочется. Надоели. Им нужно, вот пускай они сюда едут. Продолжал рычать Влад, сам не понимая, с чего вдруг так завелся. — Погоди, капитан. Похоже, я чего-то не знаю. Посиди пока у ящика, я с начальством свяжусь. — примирительно попросил офицер. Понимая, что он ни в чем не виноват, Влад, молча кивнул и, отключив комплекс, виновато покосился на испуганно замерзшую Лину. — Прости, не хотел тебя будить. — Ты уедешь? — еле слышно спросила она. — Пока не знаю, — честно признался Влад. — Откровенно говоря, не хочется. Надоело по первому свистку вскакивать. — А без тебя они обойтись не могут? — Не знаю. — Не уезжай, — тихо попросила женщина. — Твердо я могу пообещать тебе только одно — «Я сделаю все, чтобы никуда не ездить, но если придется, обязательно вернусь сюда. К тебе. Мне здесь нравится», — улыбнулся разведчик, осторожно обнимая ее. Вздохнув, Лина доверчиво прижалась к его плечу и, помолчав, спросила. «Может, тебе кофе сварить?» «Если тебе не трудно», — осторожно кивнул Влад. Ему, непривычному к подобному вниманию со стороны других, трудно было поверить в то, что кто-то пытается заботиться о нем. «Разве это труд?» Лукаво улыбнулась Лина и, нежно тронув губами его губы, гибко выскользнула из постели. Следующий вызов Влад принимал уже в более благодушном настроении. Поэтому, когда вместо уже увиденного офицера на экране возникло совсем другое лицо, сумел даже не выругаться. Его оппонент, с интересом изучив физиономию разведчика, бросил на чашку ехидный взгляд и, усмехнувшись, спросил. «Господин капитан утренний кофе откушать изволит?» — Скорее уж ночной, — не остался в долгу Влад, — с вашими делами даже отдохнуть от трудов праведных некогда. — Ну, если меня правильно информировали, то это вы все это дело затеяли, или я чего-то не знаю, — рассмеялся собеседник Влада. — Так дело-то уже закончено, дрянь-то нашли, работников арестовали, чего еще-то, — пожал плечами разведчик, продолжая косить под тупого служаку и старательно изучая говорившего. — Не совсем. Ваши показания в суде нужны, очень. Так что капитан лесовский как говорится, труба зовет. — Отпела моя труба. Может, вы не в курсе? Так мне частые перелеты противопоказаны. Могу и не доехать, — усмехнулся в ответ Влад. — Судьи ваши с чиновниками постарались. Запихнули туда, откуда не всякая труба вернет. — Да уж, постарались, — мрачно скривился собеседник. — Ладно, не время сейчас обидами считаться. Сделаем так. Три часа по среднему времени вы должны будете находиться на борту отправленного к вам катера. В парадной форме, со всеми орденами и медалями. Давать свидетельские показания будете по дальней связи. Личность вашу я подтвержу лично. Надеюсь, судье этого хватит. Как-никак вы в этом деле мой подчиненный, и статус этот никто не отменял». «А я думал, меня только на время операции восстановили?» Растерянно проворчал Влад. «Еще чего. Я хорошими кадрами не разбрасываюсь». Вы... А, простите за грубость, вы кто такой будете?» — окончательно растерялся разведчик. «Что-то я вас в нашей службе не помню». «А я не из вашей службы. Позвольте представиться. Начальник службы имперской безопасности граф Кудасов Виктор Алексеевич. В имперской табели о рангах генерал-лейтенант». «Виноват ваше превосходительство. Нам вас никогда не показывали», — ответил Влад, не спеша отставляя в сторону чашку. — Знаю, капитан. Я к большой известности не стремлюсь. Что называется, служба обязывает. Ну да бог с ним. Я могу на вас рассчитывать, господин Лисовский. — Так что я сказать помогу Ваши парни так все знают, да еще и записи есть. К чему это все? — настороженно спросил Влад. — Хорошо. Будем играть в открытую, — кивнул граф. — О том, как с вами обошлись за плюху зарвавшемуся дураку, я знаю. Как и о том, что вас толком даже лечить не стали. К сожалению, лекарств от глупости не существует. «И изменить этих бед я не могу, не в моих силах, но я могу сделать так, чтобы ваше проживание на этой планете стало комфортным, к обоюдной нашей выгоде. Больше того, вы так и останетесь офицером империи». «Что от меня требуется?» – твердо спросил Влад. «То, что вы уже сделали – отслеживать любой несоответствие на планете и сообщать о них нам». Все, что может иметь хоть какое-то отношение к терроризму, торговле наркотиками, торговле органами и тому подобной криминальной сфере. Короче говоря, просто охраняйте планету от всякой мерзости. Сможете? «Ну, для выполнения такой задачи мне потребуется соответствующее оборудование», помолчав, ответил Влад. «Составьте список. и Исминец на орбиту не просите, а чего попроще дадим», улыбнулся граф. «Попроще это торпедный катер», усмехнулся Влад. — Нет, в космос без надзора я вас не выпущу. Вам, дай волю, все галактики на уши поставите. А все, что по земле, по воде и по воздуху, движется запросто. — Вот это было бы здорово. А тут тут, пока с континента на континент переберешься, год пройдет. — Я понял, все сделаем, — решительно кивнул Кудасов. — Что-то вы торопитесь тут нашу базу открывать? — Помолчав, ответил Влад. — Планета под протекторатом корпорации Созидания, так просто они ее не отдадут. — Считай, уже отдали. После судебного заседания наше Министерство иностранных дел подаст в Совет Межгалактической Лиги требование о придании спокойствию и статуса свободной планеты со всеми правами. Скажу по секрету, продвигаться это требование будет очень усиленно и спорить с ним желающих будет немного. Как ни крути, а база по производству оружия массового поражения – это не шутки. А раз раскрыли все это мы, значит и музыку нам заказывать. Так что свой человек на такой планете мне очень даже потребуется. «Лучше бы ее империя под свой протекторат взяла, тут же нет ничего, даже торговля нормальная в противозачаточном состоянии находится», вздохнул Влад. «Ничего, на первое время наша служба вам поможет, а дальше и сами справитесь. Думаю, получив нужные материалы, вы сможете и космопорт как следует обустроить, и все требуемые службы организовать, но это все потом». «Сейчас мне нужно только одно, чтобы вы, капитан, были в указанное время на катере и рассказали суду все, что вам стало известно. И не забудьте про формы и награды, пусть видят, с кем дело имеют». «Я там буду, ваше превосходительство, но должен сказать сразу, что перелеты я могу просто не пережить», — ответил Влад. «Знаю, это одна из причин, по которой вы будете присутствовать на суде виртуально». «А другая?» «Что другая?» «Вы сказали, одна из причин. Тогда что за другая причина?» «Время». «Вы не успеете добраться сюда до начала заседания. С судьей я уже договорился. В принципе, присутствовать реально или виртуально, разница небольшая. Связь будет вестись в режиме реального времени. Так что ни одна сволочь не придерется». «Добро, я там буду», — решительно повторил Влад. Одобрительно кивнув, граф отключил связь. Захлопнув чемодан, разведчик откинулся на стены, вздохнув, посмотрел на подругу, до этого момента сидевшую тихо, как мышка. «Порядок, милая, я никуда не лечу». Днем отвезешь меня в космопорт, а обратно я сам доберусь. — Я дождусь тебя там, — быстро ответила Лина. — Не надо. Лучше вернись сюда и займись своими фирменными булочками, — улыбнулся Влад, обнимая ее. — Обжора, — тихо рассмеялась женщина. — Не обжора, а идущий на поправку мужчина после операции, — наставительно выставив указательный палец, ответил Влад. Выбравшись из постели, разведчик неожиданно понял, что разговаривал с одним из первых лиц империи, даже не надев рубашку. Благо, камера комплекса в обычном режиме показывала только лицо собеседника. Сунув чемодан под кровать, Влад растерянно покрутил головой и, махнув рукой на все несуразности, отправился завтракать. Благо, Лина уже вовсю хлопотала на кухне, а запахи от ее стрипни разносились по всему дому. После плотного завтрака, вспомнив, что Мишель еще ничего не знает, Влад оделся и, поцеловав подругу, отправился в дом к Дженни. После их возвращения доктор жил там, стараясь нечасто выходить на улицу. На этом настоял Влад, считавший, что еще не все кончилось. Больше всего разведчика беспокоил тот факт, что бывший рейнджер до сих пор никак не проявил себя. Отлично зная подобную категорию людей, он даже не сомневался, что первым порывом Рика должен был стать скандал. Буйство, драка, громкое выяснение отношений, наконец. Это было именно то, чего ожидал разведчик, и то, чего так и не случилось. И именно этот факт и напрягал Влада, заставляя его то и дело задумчиво поглядывать в сторону уже знакомого дома. Буквально за день до этого Мишель, заметив ее взгляд, понятливо усмехнулся и, подойдя поближе, тихо сказал. «Ждешь его реакции?» «Угу. Ну, с учетом того, что мы не следим за ним постоянно, можно сказать, что ведет он себя просто образцово», усмехнулся врач. «Это неправильно», тут же ответил Влад. «Человек его склада просто должен шуметь, орать и выяснять отношения» а он засел в своем доме и носа на улицу не высовывает. «Согласен, поведение нетипичное, но мы его слишком плохо знаем, чтобы делать правильные выводы», подумав, кивнул Мишель. «Постарайся не выходить на улицу без оружия», посоветовал разведчик. «Думаешь, он может догадаться, что с ним сделали?» удивился врач. «Не нужно быть Эйнштейном, чтобы сложить два и два. На всем этом шарике только у меня был такой сильный кашель, и только мне срочно нужна была медицинская помощь» а с учетом того, что мы с тобой нашли общий язык, сделать выводы несложно. В твоих рассуждениях есть только одно слабое звено. Ты знаешь точно, что произошло, а он нет. Так что даже сложив названные тобой факты, он не сможет понять, что именно случилось. К тому же ни одна живая душа за пределами этой планеты не знает, что у меня есть подходящее оборудование. Да и на самой планете таких очень немного. — Сколько? — угрюмо спросил Влад. — Десятка-полтора, не больше, — подумав, улыбнулся Мишель. «В таких случаях даже трое это уже много», — покачал головой разведчик. «Ты уверен в этих людях?» каждый из них обязан мне жизнью. Думаю, им можно доверять. К тому же они все ничего не понимают в медицине. А это значит, что не смогут точно сказать, какое именно оборудование видели». «Ну, будем надеяться, что ты прав», — вздохнул разведчик. «Но без оружия не ходи». я не собирался», — рассмеялся Мишель, тыча пальцем в Станнер, рукоять которого торчала у него из-за пояса. Вот и сейчас, не спеша шагая к дому приятеля, разведчик то и дело бросал быстрые взгляды через плечо, поглядывая в сторону дома Рика. Привыкнув доверять своим чувствам, он был уверен, что скоро что-то случится. Что именно, он само собой не знал, но все рефлексы просто вопили об опасности. Дойдя до нужного дома, Влад остановился на пороге и еще раз оглянувшись, внимательно осмотрелся. Убедившись, что все спокойно, он постучался решительно шагнул в сене. Вообще, стук в двери здесь был простой условностью. Таким образом, хозяевам давали понять, что у них гости. Войдя в комнату, Влад с улыбкой поздоровался с хозяйкой, повернувшись к приятелю, сказал. «Готовься, сегодня все решится». Что именно? Моментально насторожился врач. «Мы с тобой отправляемся на судебное заседание, где будут судить весь совет директоров корпорации Созидания. Это очень серьезный шанс сделать вашу планету свободной». «Погоди, что значит сегодня?» растерялся Мишель. До русского сектора даже через подпространство четверо суток добираться. Все просто. На орбите висит катер с оборудованием для дальней связи. Так что на суде мы будем в виртуальном состоянии. Связь в режиме реального времени. Так и будем выступать. Во сколько? В три часа по среднему времени. Так что доставай парадный костюм и галстук погладить не забудь. Усмехнулся Влад. Решив не сообщать ему пока того, что сказал начальник службы имперской безопасности. Попрощавшись с Женей, он вернулся в дом Лины и, достав свой мешок, медленно, словно нехотя, вынул из него свою парадную форму в специальной упаковке, поддерживавшей оптимальные условия хранения. Переодевшись, он вышел в комнату и, посмотрев на подругу, с растерянной улыбкой спросил «Как тебе?» «С ума сойти можно!» — охнула Лина, осторожно касаясь десятков наград, едва умещавшихся на его груди. «Ух ты!» — раздался восхищенный возглас, выбравшийся из своей комнаты Боба. Это все ваши медали. Чужие носить нельзя, это преступление, улыбнулся в ответ Влад. А можно потрогать? Вот вернусь с орбиты, можно будет. Ладно, покорно согласился мальчик, выходя в сене умываться. Это и правда все твои награды? Тихо спросила Лина. Конечно. Знаешь, для вдовы военного ты задаешь странные вопросы, проворчал в ответ Влад. Прости, просто не верится, что один человек может иметь сразу столько медалей. «Здесь не только медали. Точнее, медали носят слева, а ордена справа». «Погоди, ты же вроде имперец, а это ордена иностранные?» — ответила она, внимательно рассматривая награды. «Нас везде награждали. Ведь мы работали не только на империю. По договору Лиги наши услуги предоставляются всем в этом нуждающимся. Так что тут можно найти британские, юсовские награды и даже награды халифата. Ладно, хватит восторгаться, а то загоржусь». «Ты...» — Не смеши меня, — рассмеялась в ответ женщина, — хотя, имея столько наград, можно гордиться. — Может и так, да только в нашей среде этими висюльками никого не удивишь. У каждого их больше, чем на мундире, умещается. — Хочешь сказать, что здесь не все? — Ага, есть несколько, которые потом отменили, вот и снял. — Но они тоже твои? — А как же, где я тогда их, по-твоему, взял? — Прости, не подумала, — смутилась Лина. На улице раздался требовательный гудок, и в комнату ввалились сани и Мишель. Едва увидев разведчика в парадной форме, оба дружно замерли, раздинув от удивления рты. ни хрена себе!» – протянул доктор, едва обретя до речи. «Только не произносите, это все твое. Я от этой фразы скоро озверею», – быстро ответил Влад. «Согласен, фраза дурацкая, но другого вопроса, глядя на все это, на ум не приходит», – растерянно пояснил Мишель, разводя руками. «Первый раз в жизни вижу у одного человека столько наград». «Да уж», — поддержала дядю Санни, осторожно касаясь наград кончиками пальцев. «Мы решили заехать за тобой. Думаю, будет лучше, если мы отправимся на космодром вместе», — пояснил свое появление Мишель, собравшись с мыслями. «Ну, время у нас еще есть», — пожал плечами Влад. «Думаю, будет правильно, если мы приедем в порт пораньше. Нужно кое-что проверить», — загадочно улыбнулся Мишель. «Как скажешь!» — пожал плечами Влад. «Тогда поехали, проверим, что тебя там заинтересовало». «Может, чай перед дорогой попьете?» — предложила Лина. «Пожалуй, не будем сильно торопиться», — подумав, кивнул Мишель. Выпив неспеша по чашке крепкого чая, друзья молча переглянулись, и доктор, посмотрев на часы, коротко кивнул. «Поехали!» Поднявшись, они вышли на улицу, и усевшись в снегоход сани, дружно оглянулись на стоящую у дверей женщину. В глазах Лины отражались страх и надежда. Она боится, что ты не вернешься, — тихо сказал Мишель, оглянувшись через плечо. — Знаю. — С чего это вдруг он не вернется? — влезла в разговор девочка, ловко выруливая на дорогу. — Дела могут потребовать моего личного присутствия в другом месте, — туманно пояснил Влад. Друзья замолчали, не желая втягивать девочку в хитросплетение различных интриг. Добравшись до стоянки порта, приятели выбрались из машины, и Мишель, не терпящим тоном, приказал. Отправляйся домой и постарайся сегодня никуда не выходить. — С чего это? — тут же пустилась спор рыжей бестия. — С того, что я так сказал, — рявкнул в ответ Мишель, хлопнув дверь немного сильнее, чем это было необходимо. — Ты чего? — удивился Влад. Надоели ее вечные споры и отговорки. — А теперь подробно. С чего это ты, как взведенная пружина? — спросил Влад, глядя приятелю прямо в глаза. — Не знаю. Такое чувство, что я писать не могу, — нехотя признался врач. — Похоже, это заразно, — удивленно протянул Влад. — Что именно, — не понял Мишель. — Я сам с раннего утра места себе не нахожу. Коротко могу описать это так. Что-то должно случиться, — вздохнул разведчик. — А теперь объясни мне, с чего вдруг ты решил примчаться сюда раньше времени. — Поговорить нужно, — помолчав, — ответил доктор. — Ты ведь там у Дженни тоже не все рассказал. — Точно. Не хотел раньше времени вас обнадеживать. Так о чем ты хотел поговорить? — Вопрос, в общем-то, только один. Ты уедешь? «Не знаю. Надеюсь, что нет», — откровенно признался Влад. «Хорошо. И спасибо». «За что?» «За честность. А теперь рассказывай то, что утаил». «Расскажу. Но тебе одному. Учти это пока только устная беседа». «Учту. Только я не совсем понял, что это за беседа». «Сегодня ранним утром я имел разговор с начальником службы имперской безопасности графом Кудасовым». «Ого! Ага. Сам не ожидал, что сподоблюсь. Да вот пришлось». Так вот, этот самый граф в приватной беседе сообщил, что после суда Империя будет подавать в Галактическую Лигу требования о придании этой планете статуса свободной. А главное, он обещал нам тут всячески содействовать. Так что можешь потихоньку начинать радоваться, но пока только в одну физиономию. «Это не шутка?» – растерянно спросил Мишель. «Во всяком случае, мне было сказано именно так. Я даже спросил, почему он не хочет, чтобы планета оказалась под протекторатом Империи». И что он ответил? «Ничего». Да, в общем-то, я и сам все понял. Что именно? Начни империя на планету свои права, предъявляя. В Совете скажут, мол, расширяться задумали. Будет очень на специально подстроенный захват, похоже. А так свободная планета, на которой люди живут сами по себе и делают, что хотят. У нас там только один наблюдатель в моем лице. Ну а то, что этот наблюдатель может на планету в любой момент бригаду имперского спецназа высвистать, дело десятое. Обычно так всегда бывает. Погоди. «А какая выгода империи во все это влезать?» — с интересом спросил Мишель. «Думаю, все дело в расположении самой планеты. Отсюда до пояса стального льва рукой подать. Повесят на орбите свою базу и будут от нее патрульные корабли в рейды гонять». «Погоди, это значит, что экипажи этих кораблей будут спускаться на поверхность. А у нас тут не то, что столько народу разместить, их даже накормить нечем?» — сполошился Мишель. — Да погоди ты, панику разводить. Про я так, для примера. Толком я и сам ничего не знаю. Остановил его Влад. — Когда челнок придет? — устало вздохнул доктор. — Увидим, — усмехнулся разведчик, тыча пальцем в синеющее небо. Приятели замолчали, дружно устаившись в бездонный купол над головами. Вскоре где-то очень высоко появилась едва заметная точка, за которой тянулся длинный белый шлейф. — Идет, — выдохнул Влад, повернувшись к приятелю. «Давно я в небо не поднимался», — вздохнул Мишель. В зал ожидания космопорта они вошли, только когда челнок с гербом империи на борту опустился на посадочную площадку. Потерянно бродившие по залу охранники мрачно покосились на приятелей, но, увидев под распахнутой курткой офицерскую форму с кучей наград, поспешили убраться подальше. На всякий случай. Кто их знает, этих русских? Неизвестно, что им в голову взбредет. Еще свежи были в памяти побои, полученные от бойцов имперского спецназа. Поздоровавшись с прибывшими на челноке офицерами, друзья погрузились в аппарат, и вскоре тот поднял их на орбиту. У шлюза их встретил офицер, выходивший на связь с разведчиком, и коротко от откозыряв представился. «Капитан третьего ранга Васильев, все уже готово. Как только с нами выйдут на связь, начнем. Желаете чего-нибудь? Чаю, кофе?» «Я бы кофе выпил, если можно», — подумав, кивнул Влад. Доктор решил последовать примеру приятеля. «Прошу в кают-компанию», — улыбнулся Васильев, делая приглашающий жест. Пройдя следом за ним и следуя указаниям, друзья скинули верхнюю одежду. И тут Мишель впервые за всю жизнь увидел полное подтверждение поговорки «Глаза как блюдца». И именно такие были глаза у Васильева, когда тот увидел количество наград на груди разведчика. Точно так же отреагировали рядовые матросы, накрывавшие на стол. Вскоре о наградах Влада был известно всей команде. Васильев, выйдя на несколько минут, вернулся в кают-компанию и, смущенно откашлившись, сказал... «Господин капитан, если позволите, у меня к вам есть одна просьба». «Слушаю», — кивнул Влад, отстаив чашку и поднимаясь из-за стола. «Я просил бы вас спуститься на нижнюю палубу и сказать несколько слов моим матросам». «Зачем?» — не понял разведчик. «Бойцы должны видеть, как нужно служить Родине». «Откровенно говоря, оратор из меня паршивый», — растерянно усмехнулся Влад. Тогда сделаем так. Мы спустимся вниз, и я просто представлю вас команде как одного из самых ярких представителей службы глубокой разведки флота. — Ну, если вы считаете, что это так необходимо? — Считаю. Таких людей нужно видеть, — решительно ответил Васильев. Неопределенно пожав плечами, Влад Нехоти отправился следом за ним. изнывавший от скуки Мишель отправился следом за приятелем. На нижней палубе уже был построен весь личный состав, свободный от дежурства и вахты. Оставшись на пороге у входа, Мишель впервые за всю жизнь понял, что такое каста. Стоило только Владу появиться на палубе, как матросы, не дожидаясь команды офицера, вытянулись по стойке смирно, глядя на грудь разведчика неверящими глазами. Даже стоявшие в небрежных позах офицеры разом подтянулись и дружно отдали честь вошедшему. Сменив на борту катера шапку на берет, Влад привычным жестом вскинул ладонь к виску и, дождавшись представления, громко сказал «Здравствуйте, матросы!» «Ав-ав-ав-ав», — сумела расслышать в ответе Мишель, и, едва не оглохнув от этого рева, ошалела потряс головой. «Благодарю за службу», — продолжил разведчик свой содержательный спич. В ответ раздалось такое «ура», что несчастного врача просто снесло с места. В закрытом помещении рев трех десятков луженных глоток раздавался особенно громко. Дождавшись, когда представление закончится, доктор осторожно подобрался к одному из стоявших в стороне молодых офицеров и, дернув его за рукав, спросил. «Может, объясните цивилу что это было, а главное, зачем?» «Воспитательные меры. Матросы должны видеть, кто, а главное, как служит империи», — ответил лейтенант. «А «Разве у вас нет офицеров с наградами?» — продолжал допытываться Мишель. «Есть, но ни у кого их нет в таком количестве», — восторженно ответил молодой офицер. К тому же мы все просто флотские, а он из элиты. Глубокая разведка флота. Тогда нужно еще добавлять, что из четырех конечностей у него только одна, своя, и все тело в шрамах, вздохнув, тихо проворчал врач. «Вам нас не понять», — гордо ответил лейтенант, обдав врача презрительным взглядом. «Это точно», — с улыбкой кивнул Мишель. Наконец воспитательный процесс подошел к концу, и друзья вернулись в кают-компанию. Сняв с головы берет, Влад смущенно покосился на приятеля и, растерянно улыбнувшись, сказал вот так оно и бывает». «Что именно?» — уточнил Мишель, забирая у него головной убор и внимательно рассматривая шеврон. «Воспитание личного состава. Что ты там ищешь?» «Пытаюсь понять, что это такое», — ответил доктор, тыча пальцем в изображение. «Изображение туманности сверхновой», — пояснил Влад. «Считается, что именно там появилась наша служба». «Как это?» Но ответить разведчик не успел. В кают-компанию вошел Васильев и, быстро включив висевший на стене монитор, коротко сказал «Пришел вызов. Начинаем». Моментально подобравшись, Влад надел берет и, лихо сдвинув его на левое ухо, одернул мундир. Глянув на сосредоточенное лицо приятеля, Мишель отодвинулся подальше в угол и приготовился к самому интересному. Заседание длилось более четырех часов, и все это время друзья жадно ловили каждое сказанное слово. Только когда судья зачитал приговор, Мишель выдохнул и перевел дух. Все виновные в пособничестве терроризму были осуждены на разные сроки, отбывать которые они будут на имперской планете-тюрьме. Это означало, что с этого момента корпорация Созидания прекратила свое существование. Ее активы будут распроданы, а все вырученные деньги переданы в независимый банк для расчета со всеми работниками. Были учтены интересы разум оказавшихся бесхозными планет. Солидная часть от всех имевшихся у корпораций сумм будут переданы правительством планет или назначенным управляющим советом. Это было жесткое, беспрецедентное решение, но оспорить его под давлением неопровержимых доказательств никто не осмелился. Мишель молчал до того момента, когда приятели вышли из челнока на посадочную площадку. Грохоча башмаками по железным плитам перехода, он ухватил Влада за локоть и негромко заговорил. «Влад, я поверить не могу. Это же не просто приговор пособникам террористов. Это приговор всей корпорации. Теперь нам остается только подать прошение об изменении статуса, и мы станем свободными». «И империя вам в этом поможет», – кивнул разведчик. «Думаю, нужно, не теряя времени, собрать людей и выбрать совет представителей планеты. Как у нас говорят, ку железо пока горячо». «Правильная пословица. Прямо сейчас и займемся», – решительно кивнул врач. Добравшись до терминала Космопорта, они прошли к выходу, не обращая внимания на шагнувших было к ним охранников. Доблестные сторожа, вспомнив, кто именно перед ними, быстренько нашлись более интересные занятия, чем совать носы в дела странной парочки. Оценив их дипломатичность, Влад не удержался и, кивком головы указав на них Мишелю, громко сказал. «Думаю, пришло время убрать отсюда этих ребят. Зарплату им все равно никто платить не будет». «Простите, мистер», — не удержался один из охранников, услышавший его слова. «Что вы имели в виду, говоря, что нам не будут платить?» «А, вы же ничего не знаете, парни!» С кривой усмешкой повернулся к ним Влад. «Буквально час назад корпорация Созидания прекратила свое существование. Совет директоров в полном составе арестован и приговорен к тюремному заключению за пособничество террористам. Так что платить вам жалование теперь просто некому». «И что нам теперь делать?» – растерянно спросил один из охранников. Бросать работу здесь и искать новую. И учтите, судебные приставы будут очень старательно проверять наличие всего, что имеет хоть какую-то ценность. Не наживайте себе неприятностей. Будет лучше всего, если ваше командование просто передаст имущество представителям планеты и вывезет вас в центральный офис. Все расчеты с работниками корпорации будут проводиться именно там. Что называется, кто успел, тот и съел. «А ты не врешь?» – неожиданно спросил самый старший из группы охраны. «А зачем мне это?» — пожал плечами Влад. «К тому же вы все и сами скоро узнаете, как только вернетесь на базу». «Мужик дело, — говорит, — нужно вызывать челнок и срочно возвращаться», — зашумели охранники. «Куда?» — не унимался старший. «На базу, а потом и в офис. Что тут охранять? Кому все это барахло нужно?» — раздались возгласы, и вся группа дружной толпой повалила на узел связи. Проводив их насмешливым взглядом, Влад повернулся к приятелю и улыбнувшись, добавил. Думаю, тебе придется в срочном порядке устанавливать тут охрану и таможню. Минут через двадцать терминал полностью опустеет. Теперь этих ребят интересует только собственное жалование». «Черт с ним. Сейчас меня больше волнует статус планеты», ответил Мишель, продолжая обдумывать что-то свое. «Тогда пошли домой. Устал я сегодня», вздохнул Влад, с хрустом разминая шею. «Верю. Я и сам чувствую себя так, словно лося на себе тащил». Усмехнулся Мишель, и друзья не спеша зашагали к выходу. К поселку они подошли, когда уже стемнело. Промолчав почти всю дорогу, разведчик задумчиво оглядел несколько тусклых фонарей, освещавших центральную улицу, и, поправляя воротник куртки, негромко сказал. «Может, стоит перетащить сюда солнечные батареи из понтонов?» «Зачем?» — не понял врач. улица осветить. Темно, как в могиле». «Хорошая идея, но тащить больно далеко», — подумав, кивнул Мишель. «Думаю, про охоту можно на некоторое время забыть. Пора приводить планету в порядок», — решительно ответил Влад. Друзья уже подходили к дому Дженни, когда в морозной тишине раздался выстрел и пронзительный женский крик. «Какого?» — выдохнул Мишель, бросаясь бегом следом за разведчиком. Влад несся так, словно не было никакой операции кучи запретов на бег и другие физические нагрузки. На ходу, выхватив станер разведчик бегом свернул на тропинку, ведущую к дому, и едва удержался на ногах, пытаясь резко остановиться. Перед домом, сжимая в руки старинные пистолеты, целясь в Дженни, стоял никто иной, как сам дурной Рик. Услышав за спиной шаги, бывший рейнджер моментально обернулся и, сразу узнав разведчика, с разворота выстрелил в него. Поспешность к нужному результату, естественно, не привела. Пулю ударила в снег рядом с ногой Влада. Привычным движением, сдвинув флажок предохранителя пальцем, разведчик прыжком ушел в сторону от тропинки в полете, дважды нажимая на спуск. Но и ему не повезло. Помня, что следом за ним бежит безоружный Мишель, Влад перекатился в сторону и, приподнявшись, выстрелил еще раз. Но теперь главной его задачей было не столько попасть, сколько отвлечь Рика на себя. Два ответных выстрела рейнджера тоже не принесли результатов. Каждый раз, приподнимаясь из снега, Влад пытался понять, кто из женщин ранен и кто кричал. Но кроме сжавшейся в комок Дженни, никого рассмотреть не мог. Выскочивший из-за поворота Мишель, недолго думая, бросился в снег и принялся судорожно возиться с застежкой ремня. Вспомнив, что у него под одеждой был спрятан Станнер, Влад не удержался и в голос выругался. Непривычный к перестрелкам врач мог запросто попасть под шальную пулю или случайно ранить собственную кузину. Чуть приподнявшись, разведчик выстрелил еще дважды цели чуть выше головы противника. Сейчас главное было заставить его убраться подальше от дверей. Пользуясь тем, что противник пригнулся, Влад успел крикнуть «Мишель, не лезь, я сам». «Это моя семья», — огрызнулся врач, раз за разом нажимая на спуск и паля белый свет. «Перестань палить, там Дженни», — крикнул Влад, проклиная упрямство приятеля. Он не хотел напоминать Рику, что у него за спиной сидит живой щит, которым он в любой момент может закрыться от противника. Словно в ответ на его мысли, бывший рейнджер стремительно вскочил на ноги и метнулся к сжавшейся в комок женщине. Заметив его маневр, Влад, недолго думая, вскочил на ноги трижды выстрелил. Более скорострельный Станнер позволял действовать пальцем так быстро, как мог это делать сам стрелок. Пули отбросили Рика в сугроб. Держа его на прицеле, Влад быстро подобрался к крыльцу и, быстро оглядываясь на женщину, спросил. — Ты цела? — Кажется. — Кто кричал? — Где Санни? — продолжил допрос Влад, не опуская оружия В доме. Это я кричала, чтобы внимание привлечь, — ответила женщина, медленно поднимаясь. — Ты прикончил его? — Кажется, — в тон ей ответил Влад. Подбежавший Мишель обнял женщину тяжело вздохнув, сказал. — Ты точно цела? — Да, я в порядке. Вовремя вы, — вздрагивая, — ответила она. Дверь тихо скрипнула, и на крыльцо выбралась сани Увидев, что бабушка и все остальные целы невредимы, девочка крепко прижалась к Дженни и, судорожно вздохнув, проворчала. Говорила же прикончить над эту гадину. «Все уже кончилось», — ответил Влад, убирая станер за пояс. Глядя на женщину, он развернулся и уже шагнул к крыльцу, когда воцарившуюся тишину вдруг разорвал выстрел и пронзительный крик девочки. «Нет!» Тяжелая пуля швырнула разведчика на доктора, уронив обоих в снег. Усилием воли Влад заставил себя перекатиться на спину и достать оружие, но стрелять уже было не в кого. Уже краем ускользающего сознания разведчик успел отметить, как бывший рейнджер медленно заваливается на спину, а из его головы, словно причудливый рог, торчит ледоруб. Ловкий бесенок, — мелькнула мысль, — и Влад потерял сознание. «Он выживет?» — выкрикнула Дженни, пытаясь поднять разведчика за плечи. «Для того, чтобы убить имперского разведчика, одной пули маловато будет», — выдохнул Мишель, быстро расстегивая мундир и поворачивая тело на живот, чтобы рассмотреть рану. «Черные драконы так просто не умирают».